Пыль, стёртой с поверхности вещей, переместилась в научные лаборатории. Она становится объектом исследования, регулирования в промышленности и обществе в целом. На этом можно было бы вместе с автором книги поставить точку, если бы опыт второй половины 20 века не внёс значительных перемен в эту картину. Изгнанная пыль возвращается в новом обличии. И с последней границы видимого мира она становится форпостом мира невидимого. Современная медицина и электроника работают со сверхточными технологиями. Различные отрасли производства требуют чистоты, сопоставимой со стерильностью операционной. Образовательные программы медиков, популярные журналы, массовый кинематограф и средства массовой информации населили воображение людей детально продуманными, трёхмерными образами, представляющими микромир. Внутри пыли теперь умещаются целые миры. Как правило, эти представления вписываются в рамки экологического мышления, связывающего с миром природы понятие о естественном и предполагающего мирное сосуществование всех организмов. Однако и экологическое мышление не может избавиться от парадокса. Человек должен заботиться о природе, но природа не всегда отвечает ему тем же. Ещё в начале 20 века специалисты начинают выделять разные виды промышленной пыли, с которыми связывают различные заболевания. Всё большее распространение получает аллергия, в том числе и аллергия на пыль. возникает представление о токсичных рабочих местах и токсичных квартирах. Пыль вновь привлекает к себе внимание. Угроза, зачастую смертельная, исходит от систем отопления, вентиляции и канализации. Возможно, мы вправе говорить о том, что в 1980-е, 1990-е годы человечество переживает очередное изменение биологического порядка. Вопреки несомненному прогрессу медицины, безопасность человека выглядит скорее утопией. Причём угроза в значительной мере исходит именно от микромира. Возникают новые страхи и фобии. На смену гигиенистам приходят новые культурные герои специалисты, контролирующие этот невидимый если можно так выразиться, не обоняемый, но потенциально опасный мир, инспекторы по охране окружающей среды, эпидемиологи, биохимики и другие. Каким будут представлять себе микромир в будущем? По мнению Амато, на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Человек по-прежнему стремится вписать мир малого в собственные моральные ценности, нарративы. Так что полагает Амато, люди и впредь будут испытывать трепет перед пылью как границей человеческого мира и последним реквиемом всему живому. В целом книга Джозефа Амато относится к промежуточному жанру современной гуманитарной продукции. С одной стороны, её отличает богатство материала и междисциплинарный подход к нему, с другой Некоторая поверхностность и бескомфликтность новый масштаб исследуемого объекта создаёт эффект обновлённого восприятия существующих контекстов. Однако, по существу, это не изменяет картины. Швы между социальной историей, историей идей, историей техники и медицины в книге Амату слишком заметны. Если попытаться охарактеризовать её одним словом, Мы бы выбрали эпитет приятная. Это приятная книга, свидетельствующая о должном уровне эрудиции её автора, позволяющей читателю актуализировать важных теоретических и предметных контекстов, наконец, удобная для чтения в модном интеллектуальном кафе. Гавришина. История дерьма. Книга французского исследователя Доминика Лапорта подчеркнута провокативно. И стиль, и заглавие книги носят пародийный характер. Объект пародирования, заглавие, как точно замечает автор предисловия к американскому изданию и один из переводчиков книги, Эль-Хури, историография школы Анналов, позволяющая бесконечное исследование книг, определённой исследовательской логики история плюс любое слово лапорт подставляет слово, которое, по его мнению, маркирует одну из границ современной конструкции культурного субъекта и тем самым максимально отодвигает пределы мыслимого предмета исторического анализа история дерьма читай история отвращения Стиль Лапорта не укладывается в привычные рамки академического письма. Он балансирует на грани эпатажа и конвенциональности, иронии и серьезности. В тексте книги постоянно присутствуют два автора, от которых отталкивается и к которым притягивается мысль Лапорта – Карл Маркс и Зигмунд Фрейд. Сам же Лапорт стоит в ряду интеллектуалов. определивших облик французской теории 1970-х годов «Лакан Фуко де Лес Гватари». Его книга, если воспользоваться меткой характеристикой издателей, чрезвычайно емко выражает специфику теоретических поисков 1970-х, вовлекавших в единую орбиту теорию, политику, сексуальность, удовольствие, эксперимент и иронию. Следуя этой логике, Лапорт пишет историю не чистот, как историю субъективности XVI-XIX веков. При этом автор скорее ставит проблемы, чем предлагает их решения. Французский подзаголовок Пролог может быть прочитан двояко, и как пролог в хронологическом смысле, и как введение в тему. По жанру книга ближе к развёрнутому эссе, чем к строгому исследованию. Лапор работает широкими мазками. Примеры его зачастую случайны, иногда не вполне корректны, но безусловно эвристичны и точны с точки зрения выявляемых ими проблем. Рассмотрим основные из них. Зигмунд Фрейд. Черты цивилизации: чистота, порядок и красота. Политика нечистот. Чистота языка и чистота улиц. Описывая природу становящегося государства нового времени, Лапорт использует базовую метафору сточной канавы, утилизирующей нечистоты, превращающие их в продукт и в конечном счёте в золото, а происхождение которого, однако, забывать не следует. Ролан Барт писал: "Слово дерьмо не пахнет". Лапорт, отталкиваясь от этой максимы, стремится уловить тот момент в существовании языка, когда он ещё источает зловоние и тем самым разоблачить идеологию, которой подчиняется язык. Способность современного языка скрыдовать дурные запахи не возникает спонтанно. Она указывает на долгую практику дисциплины, почти пуританских усилий, потребовавшихся для превращения вульгарных языков в благородные Замечательно, что время борьбы за чистоту языка XVI века совпадает по времени с запретом выплёскивать нечистоты на улицу. Важно также, что очистка речи и городских улиц от нечистот в XVI-XVIII веках предполагает определённую иерархию чувств, и в этом отношении вполне соотносимо с грандиозным визуальным экспериментом, осуществлявшимся в живописи и архитектуре этого периода. Новое городское пространство выступает прежде всего как объект взгляда. Для раннего нового времени характерно подчёркнутое внимание к зрению и почти полное равнодушие к запаху. Если источник дурного запаха скрыт от взгляда, он не причиняет беспокойства. Та же логика цивилизации, как сточные канавы действуют и в колониальной политике. Варвары справляют нужду где хотят. Колонизаторы же вешают запретительные знаки. Лапорта обращает внимание на устойчивые параллели между цивилизационными стратегиями императорского Рима, одной из серьёзных заслуг которого считалось строительство канализационной системы, и Британской империи в XVIII-XIX веках. Тыкать носом в дерьмо привилегия власти. Формула власти такова: кто контролирует отправление, тот и владеет душой. Стыд за своё тело и источающий дурной запах явление достаточно позднее. Чистота имеет свою цену. Иными словами, право не источать дурной запах не даётся даром. За ним стоит институт власти.